«И я сразу понял, что-то тут нечисто», — продолжал хвастаться Артур перед своей молодой женой, высокой, плотно сбитой девушкой Кинтой. Они шли во главе процессии, сопровождавшей задержанных. Юноша все больше распалялся, рассказывая Кинте подробности своего расследования. Ты вот все обижалась, что я не с тобой, а где-то пропадаю. Помнишь, даже заявила, что у меня может быть любовница? Конечно, может, но не сейчас. Короче, мне эта четверка сразу не понравилась. Тех троих с моей деревни я хорошо знаю. Они постоянно что-то мутили. Но с этой новой, у которой все в руках горит, они точно решились на что-то глобальное. «Сначала они прямо на моих глазах разломали скалу желаний!» Кинта в удивлении приподняла бровь и посмотрела на мужа. «Да-да, прикинь! Я не знаю, зачем им это нужно, но факт остается фактом!» Не успели они выйти из-под скалы желаний, как трах, бах, тарарах! «Все рушится, все рассыпается, планету трясет, люди умирают!» Но, судя по всему, эти четверо только начали развлекаться. После этой каверзы они зачем-то полезли в тот люк, где мы их поймали. И вот, что они натворили там, нам только предстоит узнать. Надеюсь, мы сможем предотвратить последствия их диверсии внизу. По крайней мере, я буду до конца стоять за Галилео. Артур. Голос у девушки был несмелый, словно она боялась вызвать ярость мужа. «Осудить их сейчас будут?» «Нет, ты что, глупая! Надо собрать народ и хорошенько подготовить обвинения. Заседание суда пройдет завтра!»